Глава одиннадцатая С того памятного дня, когда инопланетянка наела с ь жгучего перца, прошло довольно много времени. Приближалась осень, и Раевский все чаще стал задумываться о том, чтобы выбираться в город. Сам бы он зиму пережил без проблем, но для девушки это бы стало слишком суровым испытанием. т ё п л о й одежды не было у Полуяновой в магазине ничего приличнее ватников не продавали местные предпочитали о т о в а р и в а т ь с я в области мотаться за продуктами каждый день или через день по снегу не получилось бы и тут встал очень серьезный вопрос таиру нужно было легализовать Сделать ей поддельные документы проблем не было. У них в службе был специальный отдел, который этим занимался, и документы оттуда выходили не поддельными, а самыми настоящими, с отметками во всех положенных органах. Была лишь одна загвоздка. Лишь приказы его подписью давал возможность получить необходимые бумаги. Михаил Викторович еще дважды наведывался к ним с проверкой, ну как с проверкой, утверждал, что вокруг кордона растут лучшие, вокруг е грибы. т а да, и его, конечно, ш у г а л а с ь но проблем это особых не создавало. Он с п о н я т и е м относился к странностям девушки, даже пару раз перекинулся с ней фразами. Она хоть и одна сложна, но отвечала. Толи отсутствие б и р о д ы толи красный перец сыграли свою роль. Ее кожу больше не отсвечивала ярко-зелеными красками. Она теперь напоминала кожу тяжело больной землянки цветом. но не качеством у больных не бывает такой гладкой шелковистой поверхности полковник это знал точно длинными дождливыми вечерами сентября он растапливал печку и они сидя возле нее на диване смотрели телевизор т а и р а словно котенок забиралась на диван с ногами и устраивала голову у мужчины на коленях а он Млек от ощущений, нежно перебирал волосы, пропуская сквозь пальцы тяжелые пряди. И о т э т о й с к р о м н о й ласки о б а с х о д и л и с ума. Таира стеснялась спросить, почему он не делает ее полноценной женой, не консумирует их брак. А Алексей сам не знал, почему боялся переступить эту черту. По возрасту она ему чуть не в м а т е р и годилась, поэтому вопрос с в р а щ е н и е м малолетки не стоял. Скорее всего, он просто боялся напугать ее и боялся сам вступить в долговременные отношения с инопланетянкой. Другой вариант просто бы не прошел. И когда в один из таких вечеров раздался стук, И на пороге возник генерал Раевский решил, что вот он его шанс. Привет, Владимирич! поприветствовал командир своего подчиненного, скидывая т я ж е л ы й м о к р ы й п л а щ в синях, чтобы не намочить пол в доме. Привет, солнышко! Последние слова и широкая улыбка. Предназначались д е в у ш к и которая застыла сидя на диване. Алексей, я тут неудачно в лес выбрался. Кто же знал, что с небес польет как из ведра. Переночевать пустите? Заходи, Викторович. Хороший хозяин и собаку в такую погоду из дома не выгонит. Плюсы и минусы такой ночевки? сложились в голове полковника в два столбика, и он решил, что в нынешней ситуации плюсы перевешивают. Без помощи генерала ему было не обойтись. Тая, чай поставь. Девушка начала потихоньку осваивать ведение домашнего хозяйства, правда и изготовки у нее пока только получалось. Отлично ставить чайник на плиту. Но и это было огромным шагом вперед. Лишь бы никто не увидел, как она подметает пол, держа швабру перед собой, словно пылесос. Но и это можно было бы объяснить. Сапоги генерала оставил в синях, как и плащ, и теперь ходил по полу в толстых шерстяных носках, и от этого выглядел каким-то своим. Домашним. Алексей прекрасно отдавал себе отчет, что это впечатление обманчиво, но он надеялся, что в таком виде он меньше напугает девушку. Михаил Викторович же подошел к столу, порылся в рюкзаке и достал оттуда банку тушенки, полбуханки хлеба и бутылку коньяка. От нашего стола вашему. А полковник Клишу смехнулся про себя, понимая, что с коньяком генерал в лес за г р и б а м и никогда бы не пошел. Следовательно, он ехал конкретно к ним и не просто так. Пока чайник закипал, все молча сидели рядом со столом. Возникла неловкая пауза. словно они не знали, что сказать в сложившейся ситуации. Задавать свой вопрос Раевский считал преждевременным. Таира просто не понимала серьезности момента и, как обычно, сидела расслабленно, разглядывая гостя. Она его уже не боялась и могла позволить себе такую вольность. Тем более, что других людей, кроме Алексея, она практически не встречала. А что было в голове у генерала, один б о г ведает. Да я. Как тебе на кордоне живется? п о д о м у не скучаешь? Генерал первым прервал молчание. Девушка замерла настороженно на секунду, а потом широко улыбнулась и пожала плечами. Чуть-чуть. С вопросительной интонацией ответила на вопрос. Что ж, так тоже можно сказать. Улыбнулся гость, принимая правила игры с ребенком больным аутизмом. а л е к с е я не обижает? Алишей? Она удивленно вскинула брови. Нет, Алишей хороший. Что хорошее, это замечательно, кивнул мужчина. Тут раздался свисток оживляемой паром из носика чайника. Девушка поспешно встала и поспешила к плите, как самая настоящая хозяйка. Подхватила его прихваткой с помощью двух рук и поставила на джутовую подставку на столе. Достала из старинного буфета сахар, чайные пакетики и три чашки. Алишей печенье с пряниками ставить? Уточнила х о з я и н а дома. т а я. Когда в доме гости, достают все, что есть в запасах, п о ч т и т е л ь н о п р о и н с т р у к т и р о в а л полковник. Там в нижнем о т д е л и н е еще конфетки есть, их тоже доставай. Ешь ты, хозяйка выделывается, п о д о б р о м улыбнулся Михаил Викторович. Тая, особо не хлопачи, я с ы т ы й лучше посиди с нами. Она послушно кивнула, но все же в начале разлила кипяток по чашкам, а потом села на стул, который стоял ближе к Раевскому, словно и щ а у него защиту. Все это происходило под пристальным взглядом генерала. Алёша, ты когда на службу возвращаться думаешь? Неожиданно поинтересовался гость. Дак я же сказал, что возможно не вернусь. Хозяин пожал плечами. И у меня еще три месяца в запасе есть. Есть, согласился генерал. А ты знаешь, уфологи провели полный анализ вещества метеорита, к о т о р о м у ты н а с в о з и л Представляешь, сначала обработали чью-то пластмассовую крышку от термоса. Вот смех то было. Думали, международное открытие совершают. Но сам метеорит их не разочаровал. Вещество оказалось искусственным, причем таким, который в земных условиях произвести невозможно. Сплав металла с этим, вот черт, забыл, как называется. Он прищелкнул пальцами и изобразив на них пистолет, направил на Таиру. Да, внимательно следя за его руками, на автомате неожиданно для себя и окружающих добавила: "Сплав титана и графена". Точно. Тут же согласился командир. А потом все потрясенно замолкли, понимая, что только что произошло. И когда вы мне рассказать собирались? Криво усмехнулся генерал. Я все-таки думал, Алёша, что ты мне друг. Друг, товарищ генерал. Тяжело вздохнул Раевский. т в о ю м а т ь Видимо, не получится сейчас уже. Друг, товарищ генерал. Тяжело вздохнул Раевский. Но девушку на растерзание у ф о л о г о в не отдам. Она обычный человек и имеет право на жизнь. Разве кто спорит? Гость вздохнул, унес он с хозяином. Я и сам вижу, что человек, да еще разумный и такой хорошенький. И что она совсем от людей не отличается. Таира что-то чирикнула на своем родном языке. Раески начал его тоже изучать. Говорить особо у него не получалось, но понимать он уже кое-что начал. Она не понимала, что происходит и почему гость задает такие провокационные вопросы. Он нас с тобой раскусил. Полковник посмотрел в упор на девушку, стараясь передать ей взглядом. свою поддержку и защиту. Она же неожиданно нормально так покраснела, улыбнулась лукаво и сказала: "Я зелененькая была". Зелененькая? Генерал изумленно выгнул бровь. В смысле зелененькая? Да в прямом, Викторыч, хмыкнул Раевский, потирая подбородок рукой. У нее кожа была зеленым отливом. И как вы от этого избавились? Гость внимательно посмотрел на таю, пытаясь найти следы б ы л о и з у м р у д н о й роскоши. С бироды на перец перешли. Полковник со смехом пожал плечами и сумным видом попытался прочеркать слово правда. м у ж и к о н всегда остается мужиком, стремясь продемонстрировать свое превосходство хоть в чем-то. Теперь настал очередь фыркнуть от смеха инопланетянку, и она разразилась настоящей п т и ч ь е й трелью. А генерал тут же переключился на другое. Его мозг обладал удивительным умением многозадачности. Он умел ухватывать самое главное из окружающей действительности. Я правильно понял, что это ваше перечеркивание? Это ее родной язык, а ты, Алексей, уже на нем и говорить можешь? Говорить это слишком хорошо сказано. Пять слов могу сказать и понимаю лишь в том случае, если она медленно проговаривает знакомые слова. Раевский просто махнул рукой, показывая бесперспективность изучения к в и а н с к о г о наречия. Да как это вообще понять можно? Генерал покачал головой. Ни одного знакомого, не то что слова, даже звука нет. Как вы вообще начали друг друга понимать? Мужчина и женщина почему-то оба сразу вспомнили, как под кустики в туалет ходили, и дружно покраснели. Генерал лишь подозрительно сузил глаза, но ничего не спросил. Судя по лицам собеседников, он затронул какую-то тайную тему, понятную лишь этим двоим, и решил, что возвращаться к ней не стоит. В конце концов, Раевский, опытный разведчик, глупостей натворить не должен. Да и жениться ему давно пора. Про него и слухи иногда проскальзывают, о м а х р о в о й н е н а в и с т и к дамам. Только генерал знал, что к женщинам он относится нормально. Просто для него понятие женщина и боец из разных категорий. А вдруг космические боги вот так пошутить решили или предложить неожиданное решение проблемы? Раевский тем временем попытался объяснить командиру то, что успел узнать. Михаил Викторович, понимаешь, у них очень интересное общение. ритмическая. Вот смотри, я сейчас тебе простучу с и н е й ночи. Эта старая пионерская песня была особым сигналом во время выполнения операций. Современная молодежь за редким исключением ее не знала и распознать не могла. Полковник пальцами пробарабанил ритм на столе. Что рождается в твоем мозгу, когда ты это слышишь? В мозгу? Ты знаешь, я слышу слова и музыку. Правда, в твоем исполнении почему-то. Раевский был однажды застегнут урасплох, когда г о р л а н и л песню в душе в спортивном зале, уверенный, что никого рядом нет, и анекдот про тот случай до сих пор бродил по отряду. Сегодня на подколку он не среагировал. Суть н е в и с п о л н и т е л е а в том, что ты слова и музыку слышишь. Вот у них весь язык на этом построен. Они чирикают, а в мозгу рождаются образы. Да, то похлеще китайской грамоты будет, хмыкнул гость. Если ты с твоей способностью к языкам Успел лишь за все лето пять слов изучить. Зато она вон как ловко ш п р е х а е т возразил Алексей. Горло в начале болело, а теперь ничего, привыкла. За стенчо и в улыбнулась девушка, в с т р е в а я в их разговор и напоминая о своем существовании. Ферштейн, услышав знаменитое словечко полковника. Из уст инопланетянки командир схохотался до слез, и, вытирая слезы тыльной стороной ладони, уточнил: «Надеюсь, ты ее мату не научил, Викторич. Ты что про меня так уж плохо думаешь? Я же понимаю, что она как ребенок, а при детях я не матерюсь. И дальше что делать думаете? А дальше? Нам твоя помощь, товарищ генерал, нужна. Девушке нужно стать полноценным членом общества, а для этого нужны документы. Понимаешь, куда я клоню?